Эффект безмолвного свидетеля. Невозможно отрицать тот факт, что многие из нас питают болезненный интерес к смерти и преступлениям, и мы ничего не можем с этим поделать. По большей части это связано с тем, что телевидение открывает для законопослушных граждан дверь в иной мир, где привычные моральные границы размываются. Мы можем затеряться в такой драме, как Безмолвный свидетель, на несколько часов, прекрасно зная, что в реальном мире наши островки безопасности никуда не денутся. Я надеюсь, что эта книга будет отличаться от десятков других, углублявшихся в тайны судебной медицины. Я постарался представить факты так, чтобы их мог понять каждый. Миллионы людей сидят прикованные к экранам каждый раз, Когда по телевизору транслируется новый эпизод Безмолвного свидетеля, это само по себе свидетельствует о глубине интереса к данной теме. В последние годы это шоу все больше концентрируется на технических сторонах судебной в то же время продолжая последовательно развивать каждую сюжетную линию. Очевидно, это работает. Иначе Безмолвный свидетель исчез бы с экранов много лет назад. Но главная заслуга создателей и сценаристов сериала состоит в том, что им удалось идти в ногу со временем, ведь криминалистика добилась больших успехов за почти 30 лет, прошедших с момента выхода первого эпизода. В Безмолвном свидетеле научные доказательства играют огромную роль и тщательно проработаны в отличие от большинства других сериалов об убийствах. Всё снято с точки зрения криминалистики, а не с точки зрения длинной длани закона или даже преступников. Цель этой книги использовать аналогичный подход, чтобы проникнуть глубоко под поверхность известных преступлений и наглядно показать, как судебная экспертиза помогла привлечь виновных к ответственности, а также защитила невиновных от тюрьмы и в некоторых случаях смертной казни. И будьте уверены, эта книга не намерена замалчивать неудачи. Они также важны, как и успехи, когда речь заходит о понимании роли судебной медицины в правоохранительной деятельности, особенно в Великобритании и Соединённых Штатах Америки. Крайне важно не упускать из виду ошибки этой сферы и то, как некоторые из ее выводов могут искажаться и извращаться ради целей других. В конечном счете, цель моей книги просветить и развлечь слушателей, описав основные достижения судебной медицины, которые часто игнорировались. Вам не нужно быть заядлым поклонником безмолвного свидетеля, чтобы насладиться этой аудиокнигой. В ней много интригующих персонажей и противоречивых реальных дел которые понравятся любому, кто интересуется настоящими преступлениями. Я попытался сделать так, чтобы действие выходило за рамки технической стороны судебной медицины. Знаю, некоторых настоящих судебно-медицинских экспертов это расстроит, но моя книга для широкого круга лиц. Она не предназначена для использования в качестве справочника, и в описанных здесь случаях Столько же драматических поворотов и элементов, сколько в любой телевизионной драме. Большинство из них стали широко известны. Я отлично понимаю, почему команде безмолвного свидетеля пришлось бы изменять и корректировать их до неузнаваемости к моменту выхода на экраны. На телевидении очевидное сходство с реальными и живыми людьми должно избегаться потому, что если реальные люди узнают себя, Они могут обратиться в суд. Иногда безмолвный свидетель создает у зрителей впечатление, хотя и непреднамеренно, что самые блестящие судмедэксперты живут исключительно в Великобритании. Нет ничего более далекого от правды, чем это. Я писал о преступлениях по всему миру и встречался со многими судмедэкспертами в разных странах, от Австралии до США. Южной Америки и Европы. В Сантьяго я разыскал патологоанатома, который проводил вскрытие предполагаемого британского шпиона, найденного мертвым в гостиничном шкафу. Эксперт работал в обветшалой бюджетной лаборатории в самой жуткой части города, но проявил огромную храбрость, позволив мне прочитать его отчет, несмотря на замалчивание правительством этого дела. В Калифорнии в начале 1990-х годов к судебной медицине относились настолько серьезно, что полицейские следователи не стали бы посещать место убийства без присутствия медицинского эксперта, в чем я удостоверился лично. В большинстве других стран западного мира в то время судмедэксперты все еще занимали второе место после следователей, когда дело доходило до расследований на месте происшествия. Сегодня отчасти благодаря сериалам вроде Безмолвный свидетель, большинство из нас в полной мере ценит то, что судмедэксперты делают для общества. Некоторые даже считают, что их мастерство сродни художественному. Эксперты демонстрируют терпение художника или писателя, когда анализируют каждую вероятность, пока не окажутся уверены в том, как именно всё произошло. Когда речь идет о жертве и преступнике, ключ к раскрытию убийств часто таится в личных качествах судмедэкспертов. Они отличаются аналитическим складом личности, поэтому способны подолгу ломать голову, чтобы найти неопровержимые доказательства. Их не интересуют мотивы преступлений, как полицию. Судмедэксперты формируют свое мнение на основе находок, а не участников дела то есть смотрят на вещи с другой точки зрения, и это помогает им решать неразрешимые проблемы. Эти уникальные люди могут игнорировать давление, с которым сталкиваются их коллеги из полиции, и не торопиться проводить свои исследования, потому что их главная цель точность, а не скорость. Один бывший детектив отдела по расследованию убийств в Скотланд-Ярде объяснил, Я видел, как другие полицейские постоянно давят на суд медэкспертов, требуя быстрых ответов. Это очень недальновидное поведение, которое без сомнения может привести к весьма сомнительным последствиям. Сотрудники полиции должны способствовать созданию более дружественной атмосферы между нашими подразделениями. Детективам нужны надежные и точные результаты, а не полудогадки которые мы получали в старые недобрые времена правоохранительных органов. Благодаря технологическим достижениям сегодня можно отслеживать перемещение каждого человека. Каждый сделанный телефонный звонок можно отследить, каждое путешествие и каждую покупку. Но эта гора персональных данных ничего не значит, если нет экспертов, которые смогут ее проанализировать отобрать важное и собрать все воедино, чтобы найти то, что нужно.